Эти ребята называют себя аларм-гвардейцами. Чтобы их определить, проще сказать, чем они не являются. Это не боевая и не идеологическая организация. Если хотите, это явление ближе к законам природы, чем миру социума и его идей. Если бы я был биологом, а не математиком, наверное, понимал бы больше. Если же говорить с точки зрения математики, точнее, кибернетики, то любое общество или популяция – сложнейшая система. Аларм-гвардейцы – органическая часть этой системы. Что-то вроде популяционного резерва, комбиальных клеток, которые есть в любом живом организме. Помните, мы сравнивали их с самыми разными явлениями – фольклор, легенды, литература, и все по-своему подходило. Они – овеществление одного из основных культурных мифов. Когда жизнеспособному обществу надоедает, или оно больше не может делать то, что делает в настоящий момент, наше общество, как вы, наверное, заметили – в настоящий момент активно потребляет. У него, оказывается, резерв в виде людей, готовых к другому. И сразу же понятно, что это должны быть совсем молодые люди, лучше всего дети-подростки. История, если вдуматься, полна примеров. Каждая из многочисленных нашествий кочевых народов начиналась с чего-то подобного. «Оставим кочевые народы», — решительно сказал Михаил Дмитрич. «Как это выглядит на практике? Здесь и сейчас». «Здесь и сейчас они носят значки и остаются аларм-гвардейцами приблизительно до 18-20 лет. Потом уходят в обычную жизнь. Это все, что я знаю наверняка. Прочие — лишь мои догадки». Подозреваю, что, как и отставные сотрудники спецслужб, они всю жизнь считают себя в резерве. Никому чужому о своем прошлом не рассказывают. Часто создают семьи внутри группы. Самая простая группа, класс, пока находится, так сказать, в строю, или и потом тоже, имеют какую-то особую эмпатическую связь между собой. Владеют еще кое-какими психофизическими методиками, причем старшие аларм-гвардейцы обучают младших с помощью чего-то похожего на психотренинг. Повседневная деятельность членов организации тоже похожа на тренинг и носит отчетливый гуманитарный характер. Любые активные действия, приближенные к боевым, явно не одобряются. Изменить людей Жизнь или общество они точно не стремятся. Со злом не сражаются. Добру по мере сил помогают. Суперменов из себя не изображают, так как живут в рамках коллективистской морали. Принадлежностью к организации, по всей видимости, гордятся и дорожат. В каком-то смысле группа а может быть и вся организация единый организм. Отступники случаются желание большей индивидуализации желание потреблять в ногу с обществом осознание собственного суперменства еще что то